15. Много было телефонных звонков, много речей в защиту преступника. Потом от его матери пришло длинное письмо с прощением, и, наконец, порешили, что Дил останется. Неделю мы прожили спокойно. После этого мы, кажется, уже не знали покоя. Все стало, как в страшном сне. Это началось однажды вечером после ужина. Дил еще был у нас. Тетя Александра сидела в своем кресле в углу. Атикус в своем. Мы с Джимом растянулись на полу и читали. Неделя прошла мирно. Я слушалась тетю. Джим, хоть и стал уже слишком большой для нашего домика на Платане, помогал нам с Дилом мастерить для него новую веревочную лестницу. Дил придумывал новый верный способ выманить страшилу Редли из дому и самим остаться целыми и невредимыми. Надо просто насыпать лимонных леденцов по дорожке от черного хода Редли до калитки, и он сам пойдет по ней, как муравей. В дверь постучали. Джим пошел открывать, потом вернулся и сказал, что это мистер Гек Тейт. «Так пригласи его войти», — сказал Атикус. Я уже приглашал. Там во дворе еще какие-то люди. Они хотят, чтобы ты вышел к ним». В Мэйкомбе взрослые остаются за дверью только в двух случаях. Если в доме покойник и если замешана политика. Я подумала, кто же умер? Мы с Джимом пошли было к дверям, но Атику скрикнул: «Сидите дома!». Джим погасил свет в гостиной и прижался носом к оконной сетке. Тетя Александра запротестовала. «Одну секунду, тетя!» — сказал он. «Я только посмотрю, кто там пришел!» Мы с Дилом стали смотреть в другое окно. Атикуса окружили какие-то люди. Кажется, они говорили все разом. «Завтра переведем его в окружную тюрьму!» — говорил мистер Тейт. «Я вовсе не хочу никаких неприятностей, но не могу поручиться, что их не будет!» «Не глупите, Гек!» — сказал Атикус. «Мы не где-нибудь, а в Мейкомбе!» «Говорю мне, просто неспокойно!» «Гек, мы для того и получили отсрочку, чтобы не надо было ни о чем беспокоиться», — сказал Атикус. «Сегодня суббота. Суд, вероятно, состоится в понедельник. Неужели вы не можете подержать его здесь одну ночь? Навряд ли кто-нибудь в Мейкомбе поставит мне в вину, что я не отказываюсь от клиента. Все знают, времена сейчас тяжелые». Все вдруг развеселились, но сейчас же затихли, потому что мистер Лингдис сказал. — Издешних-то никто ничего не затевает. Меня беспокоит это шатя из старого Сарама. А вы не можете добиться... Как это называется, гек? — передачи дела в другой округ, — подсказал мистер Тейт. — Сейчас от этого, кажется, толку не будет. Атикус что-то сказал, я не расслышала. Обернулась к Джиму, но он только отмахнулся молчимул. «И потом», — продолжал Атикус погромче, — «вы ведь не боитесь этой публики, верно?» «Знаете, каковы они, когда налакаются?» «По воскресеньям они обычно не пьют. Они полдня проводят в церкви», — сказал Атикус. «Ну, это случай особый», — сказал кто-то. Они все гудели и переговаривались, и, наконец, тетя сказала, «если Джим не зажжет свет в гостиной, это будет позор для всей семьи». Но Джим не слышал. — Не пойму. Во-первых, чего вы за это взялись, Атикус? — говорил мистер Лингдис. — Вы на этом деле можете все потерять, все как есть. — Вы серьезно так думаете? Когда Атикус задает этот вопрос, берегись. — Ты серьезно думаешь сделать этот ход, глазастик? — Хлоп, хлоп, хлоп, и на доске не остается ни одной моей шашки. — Ты серьезно так думаешь, сын? «Тогда почитай-ка вот это». И целый вечер Джим мается, одолевая речи Генри Вудфина Грейди. Грейди Генри Вудфин, 1850-1889, американский журналист и оратор. «Послушайте, Линк, может быть, этот малый и сядет на электрический стул, но сначала все узнают правду», — ровным голосом сказал Атикус. «А вы ее знаете». Поднялся робот. Атикус шагнул назад к крыльцу, но все подступили ближе, и шум стал каким-то зловещим. «Атикус!» — вдруг крикнул Джим. «Телефон звонит!» Все вздрогнули от неожиданности и отступили. Этих людей мы видели каждый день. Тут были лавочники, кое-кто из мейкопских фермеров. Тут были и доктор Рейнольдс, и мистер Эйвери. «Так ты подойди к телефону!» — отозвался Атикус. Все засмеялись и разошлись. Атикус вошел в гостиную, щелкнул выключателем и увидел, что Джим сидит у окна весь бледный, только кончик носа красный, потому что он был прижат к сетке. «Что это вы тут сидите в темноте?» — удивился Атикус. Джим смотрел, как он сел в кресло и взялся за вечернюю газету. «Иногда мне кажется, Атикус все самые важные события своей жизни — обдумывает на досуге, укрывшись за страницами «Мобил Register, Birmingham Ньюс» и Montgomery Advertiser. Джим подошел к Атикусу. «Они приходили за тобой, да? Они хотели с тобой расправиться?» Атикус опустил газету и поглядел на Джима. «Чего это ты начитался?» — спросил он. Потом прибавил добрым голосом. «Нет, сын, это наши друзья». «Это не... не шайка?» — Джим смотрел из-под лобья. Атикус хотел сдержать улыбку, но не сумел. «Нет, у нас в Мейкомбе не бывает разъяренной толпы и прочих глупостей. Я никогда не слыхал, чтобы у нас свирепствовали банды. Одно время Куклукс-клан охотился на католиков». «Я и про католиков в Мейкомбе никогда не слыхал», — сказал Атикус. Ты что-то путаешь. Давно уже, примерно в 920 году, тут существовал Куклукс-клан, но это была по преимуществу организация политическая, и никого они тогда не могли испугать. Как-то вечером заявились всей командой к дому мистера Сэма Ливи, но Сэм вышел на крыльцо и сказал: Видно, плохие их дела, раз они пожаловали к нему в балахонах, которые из его же полотна и шили. До того их застыдил, что они ушли. Семейство Ливи отвечало всем требованиям, которые предъявлялись в Мейкомбе к людям благородным. Ливи употребляли с пользой свой ум и способности, и уже пять поколений жили в нашем городе на одном и том же месте. «Куклукс-клан умер и никогда не воскреснет», — сказал Атикус. Я пошла проводить дело, Потом вернулась и из-за двери услышала, как Атикус говорит тете наравне со всеми, готов отдать дань уважения женщинам Юга, но отнюдь не жертвовать человеческой жизнью в угоду мифу, защищая их от опасности, которая им не грозит. Голос у него был такой, я подумала, опять они ссорятся. Я пошла искать Джима, он оказался у себя, лежал на кровати и о чем-то думал. «Они поругались?» — спросила я. «Вроде того». Она все донимает его из-за Тома Робинсона. Она почти что сказала Атикусу, что он позорит всю семью. Я... я боюсь, Глазастик. Чего боишься? Боюсь за Атикуса. Вдруг с ним что-нибудь случится? Я стала его расспрашивать. Но Джим напустил на себя таинственность и только отвечал, отвяжись да не приставай. На завтра было воскресенье. В перерыве между воскресной школой и службой все вышли немножко размяться, и я увидела во дворе Атикуса. Его окружили какие-то люди. Тут был и мистер Гектейт. И я подумала, может, он прозрел и поверил в Бога? Раньше он никогда не ходил в церковь. Тут был даже мистер Андервуд. Мистер Андервуд никогда нигде не бывал и ничем не занимался, кроме мейкомп-трибюн. Он один был и владельцем газеты, и редактором, и наборщиком. С утра до ночи он не отходил от своего линотипа и только чтобы подкрепиться, отпивал по глотку вишневки. У него тут же всегда стоял целый кувшин. Он редко выходил узнавать новости. Люди сами к нему приходили и рассказывали. Говорили, он весь номер газеты сам сочиняет и сам печатает на своем линотипе. И это было очень похоже на правду. Уж, наверное, случилось что-то необыкновенное, раз мистер Андервуд вылез на свет божий. Я перехватила Атикуса на пороге, и он сказал, Тома Робинсона перевели в Мейкомпскую тюрьму. И сказал еще, пожалуй, не мне, а себе. Если б его с самого начала тут держали, ничего бы и не было. Все сошло бы спокойно. Он сел на свое место в третьем ряду и запел «Приближусь я к тебе, Господь». Он немного отставал от всех, и его густой голос звучал совсем отдельно. Он никогда не садился вместе с нами. В церкви он любил быть сам по себе. По воскресеньям все в доме делают вид, что все хорошо. А с тех пор, как у нас поселилась тетя Александра, стало еще противнее. Сразу после обеда Атикус удирал к себе в кабинет. Иногда мы заглянем к нему, а он сидит, откинувшись на вертящемся кресле, и читает. Тетя Александра укладывалась на два часа вздремнуть и грозилась, пусть только мы попробуем шуметь во дворе, когда все соседи отдыхают. Джим тоже дожил до такого возраста, что уходил к себе с целой кипой футбольных журналов. Нам с Дилом только и оставалось в воскресенье в тихомолку играть на оленьем лугу. Стрелять из духового ружья по воскресеньям не разрешалось. И мы с Дилом погоняли немного по лугу футбольный мяч Джима. Но это было скучно. Дил сказал, «Пойдем поглядим, может, удастся увидеть страшилу Редли». Я сказала, «Пожалуй, нехорошо к нему приставать». И начала рассказывать Дилу про все, что случилось за эту зиму. Он слушал и удивлялся. К ужину мы разошлись по домам, а после ужина мы с Джимом собирались, как всегда, весь вечер читать, но тут Атикус нас удивил. Он вышел в гостиную, и в руках у него был длинный электрический провод и на одном конце лампочка. «Я ненадолго уйду», — сказал он. «Когда вернусь...» «Вы все будете уже в постели, так что пожелаю вам спокойной ночи!» Надел шляпу и вышел из дому с черного хода. «Он берет машину», — сказал Джим. У нашего отца были свои странности. Во-первых, он никогда не ел сладкого. Во-вторых, любил ходить пешком. Сколько я себя помню, в гараже всегда стоял чистенький, аккуратный шевроле, и Атикус всегда разъезжал на нем по делам. Но в самом Мэйкомби, в свою контору и обратно, он по два раза в день ходил пешком, а это означало около двух миль. Он говорил, ходьба – это его единственный спорт. А в Мейкомбе считают, если человек идет пройтись просто так, без определенной цели, значит, он и вообще такой ни к чему не стремится и ничего никогда не достигнет. Потом я пожелала тете и брату спокойной ночи и давно уже лежала и читала. И тут, в комнате Джима, начался какой-то непонятный шум. Косну сну он обычно готовился не так. Я каждый звук знала наизусть. И я постучалась к нему. — Ты почему не ложишься? — Сбегаю ненадолго в город. Он натягивал штаны. — А зачем? Уже почти десять часов. Это он знал, но все равно собрался уходить. — Тогда и я с тобой. И если ты скажешь не ходить, я все равно пойду, слышишь? Джим понял, что так просто я дома не останусь. Придется со мной драться, а значит, злить тетю. И нехотя сдался. Я быстро оделась. Мы подождали, пока у тети погас свет, и тихо вышли с заднего крыльца. Ночь была темная, безлунная. «Дил тоже захотел бы пойти», — прошептала я. «Пускай идет», — хмуро ответил Джим. Мы перескочили через низенькую ограду, перешли двор мисс Рэйчел и стали под окном Дила. Джим крикнул перепелом. За стеклом появилось лицо Дила, сразу исчезло, а через пять минут он отворил окно и вылез к нам. Как человек бывалый, он не стал ни о чем спрашивать, пока мы не вышли на улицу. Что случилось? У Джима бродячий приступ. Колпурния говорила: у всех мальчишек в его годы бывает бродячая болезнь. Просто так захотелось, сказал Джим. Просто так. Миновали дом миссис Дюбос. Он стоял пустой. С закрытыми ставнями камелии чуть виднелись среди разросшейся крапивы и полыни. До угла, до почты, оставалось пройти еще восемь домов. Южная сторона площади была пустынна. На каждом углу щетинились огромные араукарии. Между ними в свете уличных фонарей поблескивала железная коновесь. Свет горел еще в общественной уборной, а больше с этой стороны здания суда не было ни огонька. Площадь перед судом была квадратная. Со всех сторон — магазины. В них, где-то в глубине, тоже виднелся слабый свет. Когда Атику только начал работать адвокатом, его контора помещалась в самом здании суда. Но через несколько лет он перебрался в здание городского банка. Там было тише и спокойнее. Мы завернули за угол и увидели перед банком знакомую машину. «Он здесь», — сказал Джим но Атикуса здесь не было. К его конторе вел длинный коридор. Будь за его дверью свет, мы бы увидели табличку с небольшими четкими буквами «Атикус Финч – адвокат». Сейчас тут было темно. Джим еще раз всмотрелся в темноту за стеклянной дверью банка, нажал на ручку двери. Заперто. пройдем к по улице. Может, он зашел к мистеру Андервуду? Мистер Андервуд не только выпускал газету «Мейкомп Трибьюн, он и жил в редакции, вернее, над ней. О том, что происходит в суде и в тюрьме, он узнавал просто-напросто, глядя из окна второго этажа. Его дом стоял на северо-западном углу площади. Идти к нему надо было мимо тюрьмы. Тюрьма была самым почтенным и самым безобразным зданием во всем Мейкомбе. Атикус говорил, такое мог бы придумать кузен Джошуа Сент-Клер. И правда, это было как в бреду. Все дома в городе простые и обыкновенные, с прямыми широкими фасадами и покатыми крышами. И вдруг ни с того ни с сего торчит крохотный готический храмик. Одна камера в ширину, две в высоту. И все это дополняется контрфорсами и зубчатыми башенками. А от того, что фасад тюрьмы был из красного кирпича, и в окнах, какие бывают только в церкви, виднелись толстые стальные решетки, все это выглядело совсем уж неправдоподобно. И добро бы еще эта нелепость стояла на каком-нибудь одиноком холме, но она была втиснута между скобяными изделиями Тиндела и редакцией мейкомб Трибьюн». Тюрьма у нас в Мейкомбе вызывала постоянные споры. «Хулители», — говорили, — Это точь-в-точь точь уборная времен королевы Виктории. А их противники уверяли, такое здание придает городу почтенный, благородный вид. И заезжему человеку нипочем не догадаться, что там внутри полно черномазых. Мы шли по тротуару и вдруг увидели поодаль одинокий огонек. «Странно», — сказал Джим, — «у тюрьмы снаружи фонаря нет». «Вроде это лампочка над дверью», — сказал Дил. Сквозь прутья и решетки из окна второго этажа свисал длинный провод. В свете голой без колпака лампочки сидел у входа Атикус. Он, видно, принес из своей конторы стул, приставил его к двери и теперь читал, не обращая никакого внимания на мотыльков и всякую ночную машкару, которая велась у него над головой. Я хотела побежать, но Джим схватил меня за руку. «Не ходи к нему», — сказал он, — «еще раз сердится». Он здесь, и все в порядке. Пошли домой. Я только хотел посмотреть, где он. Мы стали наискосок переходить площадь, и тут по Меридианскому шоссе медленно одна за другой подъехали четыре запыленные машины. Они обогнули площадь, миновали банк и остановились напротив тюрьмы. Из машин никто не вышел. Атикус поднял голову от газеты аккуратно ее сложил, опустил на колени и сдвинул шляпу на затылок. Похоже, он ждал, что они приедут. «Пошли!» — прошептал Джим. Мы кинулись через площадь, потом по улице и спрятались за киоском. Джим осторожно выглянул. «Можно еще поближе!» — сказал он. Мы побежали к магазину Тиндела. Отсюда было совсем близко, нам все видно, а нас никто не заметит. Приезжие по одному, по двое вылезали из машин. Сначала они были как тени, потом двинулись к тюрьме, и при свете стало видно, что все они большие, плотные. Атикус не двинулся с места. Широкие спины заслонили его от нас. — Он здесь, мистер Финч? — спросил кто-то. — Здесь, — отозвался Атикус. — Он спит. Не разбудите его. — Много позже? я поняла как жутко и смешно это было при тех далеко незабавных обстоятельствах но отца послушались люди стали говорить в полголоса вы знаете зачем мы пришли сказал кто-то другой отойдите от двери мистер финч поезжайте домой волтер вежливо сказал атикус Гектейт тейт где-то поблизости «Черта с два!» — сказал еще кто-то. «Гек со своими подручными рыщет по лесу. До утра оттуда не вылезет». «Вот как? С чего бы это?» «А мы их отправили искать ветра в поле», — был исчерпывающий ответ. «Вы про это не думали, мистер Финч?» Думал, но не верил. Голос моего отца звучал все так же спокойно. «Что ж, это меняет дело, не так ли?» «Ну, ясно!» — сказал еще чей-то бас. Говорившего было не разглядеть. — Вы серьезно так думаете? Второй раз за два дня я слышала от Атикуса этот вопрос. Значит, сейчас кому-то достанется на орехи. На это стоит поглядеть. Я вывернулась из-под руки Джима и во весь дух побежала к Атикусу. Джим вскрикнул и бросился за мной, но они с делом меня не догнали. Я протолкалась среди темных фигур, от которых шел тяжелый запах, и выбежала в круг света. «Атикус, привет!» Я думала, вот он обрадуется. Но лицо у него сделалось такое, что все мое веселье пропало. В глазах его мелькнул самый настоящий испуг. Пропал было, но тут сквозь толпу пробрались Джим и Дил, и он опять поглядел испуганно. Пахло спиртным перегаром и хлевом. Я осмотрелась, Все кругом были чужие. Не те, которые приходили вчера вечером. Меня бросило в жар от смущения. Я так победоносно выскочила, а на меня смотрят совсем незнакомые люди. Атикус поднялся со стула. Он двигался медленно, как старик. Очень аккуратно разгладил газету по складкам и бережно отложил. Пальцы его слегка дрожали. «Иди домой, Джим», — сказал он. Отведи сестру Идила домой. Мы привыкли, когда Атикус что-нибудь велит, слушаться. Может, и не всегда охотно, но быстро. А тут Джим стоял с таким видом, будто и не собирался тронуться с места. Иди домой, я сказал. Джим покачал головой. Атикус уперся кулаками в бока, и Джим тоже. И так они стояли друг против друга, очень разные. У Джима мягкие каштановые волосы, карие глаза, продолговатое лицо, уши плотно прилегают к голове, он весь в маму. А у Атикуса волосы черные с проседью, черты лица прямые, резкие. И все-таки мне показалось, они похожи. Это потому, что оба смотрели вызывающе. «Сын, — я сказал, — иди домой!» Джим только головой помотал. «Вот я его отправлю домой!» — сказал какой-то верзила, сгреб Джима за шиворот и так отшвырнул, что Джим едва удержался на ногах. «Не тронь его!» — И Яна поддала этому дядьке ногой. Я была босиком и очень удивилась, что он весь сморщился, охнул и отступил. Я хотела стукнуть его по коленке, но попала слишком высоко. «Хватит, глазастик!» — Атикус взял меня за плечо. «Не легайся и не брыкайся! Тише!» прервал он, когда я хотела что-то сказать в свое оправдание. «А пускай они не трогают Джима!» — сказала я. «Ладно, мистер Финч, заберите их отсюда!» — проворчал кто-то. «Даем вам на это дело пятнадцать секунд!» Атикус стоял среди этих непонятных людей и старался заставить Джима послушаться. Он грозил, убеждал, наконец даже сказал «Я тебя прошу, Джим, уведи их!» А Джим в ответ упрямо твердил одно — «Не пойду!» Мне все это стало надоедать, но я чувствовала, жим не зря упрямится, ведь он знает, как ему Атикус задаст, когда уж мы все придем домой. Я стала осматриваться. Была теплая летняя ночь, но почти на всех этих людях комбинезоны и грубые бумажные рубашки были застегнуты наглухо, до самого подбородка. Наверное, все они боятся простуды, — подумала я. Вот и рукава у них не засучены, и даже манжеты застегнуты. Кто был в шляпах, нахлобучили их на самые брови. И все они были какие-то мрачные, смотрели сонно, как будто им непривычно в такой поздний час оказаться на ногах. Я еще раз поискала, нет ли тут хоть одного знакомого лица. Они стояли полукругом, и того, кто стоял посередине, я вдруг узнала. «Привет, мистер Каннингем!» Он меня словно и не слышал. «Привет, мистер Каннингем! Как у вас с ущемлением прав?» Положение дел Уолтера Каннингема-старшего было мне хорошо известно. Атикус когда-то подробно мне все это растолковал. Рослый, плечистый, он как-то рассеянно заморгал и сунул большие пальцы под лямки комбинезона. Казалось, ему не по себе. Он откашлялся и посмотрел в сторону. Мое дружеское приветствие осталось без ответа. Мистер Каннингем был без шляпы. Лоб его казался очень белым, а все лицо, обожженное солнцем, особенно темным. Наверное, всегда он ходит в шляпе. Он переступил с ноги на ногу. Башмаки у него были огромные. — Вы меня не узнаете, мистер Каннингем? Я Джин Луиза Финч. Вы нам один раз принесли орехов, помните? Кажется, я старалась зря. Ужасно неловко, когда случайный знакомый потом тебя не узнает. «Я учусь вместе с Уолтером», — сделала я новую попытку. «Ведь это ваш сын, правда, сэр?» Мистер Каннингем чуть заметно кивнул. «Все-таки он узнал меня». «Мы с Уолтером в одном классе», — продолжала я. «Он очень хорошо учится, и он славный», — прибавила я. «Правда, правда, он хороший. Один раз он приходил к нам обедать». «Может быть, он вам про меня рассказывал? Один раз я его поколотила. А он ничего. Он правда славный. Вы ему передайте от меня привет, ладно?» Атикус когда-то мне объяснил. «Если ты человек вежливый, говори с другими не про то, что интересно тебе, а про то, что интересно им. Мистеру Каннингему, видно, было совсем неинтересно слушать про своего сына. А мне так хотелось, чтобы ему не было скучно». С горя я сделала последнюю попытку. Может, все-таки ему интереснее поговорить про ущемление? Ущемление — это очень неприятная штука, стала я ему объяснять. И тут, наконец, я заметила, что обращаюсь с речью к целой толпе. Все они смотрели на меня. Некоторые даже рот раскрыли. Атикус уже не приставал к Джиму. Они оба стояли рядом с Дилом. И они тоже смотрели и слушали, как заколдованные. Атикус даже рот приоткрыл, а он всегда объяснял, что это не очень-то красиво. Наши взгляды встретились, и он закрыл рот. «Знаешь, Атикус, я вот говорю мистеру Каннингему, конечно, когда ущемление прав, это очень плохо, но ты ведь говорил не волноваться, такие дела иногда долго тянутся, и вы уж как-нибудь общими силами выпутаетесь». И я окончательно замолчала и только думала, какая я дура. Видно про ущемление, хорошо разговаривать только в гостиной. У меня даже голова вспотела. Не могу я, когда целая куча народу на меня смотрит. Все стояли и молчали. «Что случилось?» — спросила я. Атикус не ответил. Я оглянулась на мистера Каннингема. У него лицо было тоже невозмутимое. А потом он поступил очень странно. Он присел на корточки и обеими руками взял меня за плечи. «Я ему передам от тебя привет, маленькая леди», — сказал он. Встал, выпрямился и махнул огромной ручищей. «Пошли отсюда!» — крикнул он. «Поехали, ребята!» И так же, как пришли, по двое по одному, они двинулись, волоча ноги, к своим расхлябанным машинам. Захлопали дверцы, зачихали моторы, и все Уехали. Я обернулась к Катикусу, а он, оказывается, отошел и прислонился лбом к стене тюрьмы. Я подошла и потянула его за рукав. «Теперь мы пойдем домой?» Он кивнул, достал носовой платок, утер лицо и громко высморкался. «Мистер Финч!» — позвал из темноты откуда-то сверху тихий хриплый голос. «Они ушли?» Атикус отошел от стены и поднял голову. «Ушли», — сказал он. «Поспи немного, Том. Они не вернутся». С другой стороны в темноте раздался еще один голос. «Уж будьте уверены, что не вернутся», — сказал он резко. «Я все время был на чеку, Атикус». Из окна над редакцией «Мейкомп Трибью высунулся мистер Андервуд с двустволкой в руках. Было поздно. Я устала, глаза у меня слепались. Казалось, Атикус и мистер Андервуд проговорят до утра, один высунувшись из окна, другой задрав к нему голову. Наконец Атикус подошел к нам, погасил лампочку над дверью тюрьмы и подхватил стул. — Можно я его понесу, мистер Финч? — попросил Дил. За все это время это были его первые слова. Спасибо, дружок. И мы пошли к банку. Атикус с Джимом впереди, я и Дил за ними. Дил тащил стул и поэтому шел медленнее. Атикус с Джимом ушли вперед, и я думала, Атикус его здорово ругает, почему не пошел домой. Но ошиблась. Они как раз поравнялись с фонарем, и видно было. Атикус поднял руку и взъерошил Джиму волосы. Никаких других нежностей он не признавал.